Надежда Георгиевна проснулась со странным чувством, будто она прогульщица. Суббота – рабочий день у директора школы, но в суде заседаний нет, так что она имеет право отдыхать. Можно валяться в кровати с книжечкой. Благо, дети на учебе, муж поехал к своему оппоненту, а бабушка еще в санатории. Можно даже сделать себе кофе в постели и кайфовать, как какая-нибудь капиталистическая домохозяйка. Надежда Георгиевна улыбнулась, потянулась, но уже через секунду почувствовала себя, как на горячей сковородке, и вскочила. «Все предели, а она будет тут валяться, нечесанная, с опухшей рожей. Фу!» Она оделась и, наскоро выпив чаю из вчерашней заварки, побежала в школу. Узнать, как там идут дела без руководителя. Войдя в раздевалку, Надежда сразу увидела огромное объявление на листе ватмана, и сердце ёкнуло. Боже, какое счастье, что совесть заставила ее выйти на работу. Со всеми этими судебными штучками она и забыла, что пригласила на встречу со старшеклассниками известного журналиста. Вот бы он обиделся, если бы директриса лично его не встретила. Журналист оказался дородным мужчиной в отличном костюме, явно шитым в ателье, и в импортных туфлях с толстой подошвой типа «манки». Манера поведения у него была снисходительно доброжелательная, а улыбка маслянистая. Надежда Георгиевна провела его в актовый зал, убедилась, что старшеклассники на месте, вода для выступающего тоже на месте, а Василий Иванович держит приличный букет-гвоздик, чтобы подарить журналисту после выступления. Улыбаясь детям, она прошла сквозь ряды и села сзади. Никаких особых сенсаций от выступления Надежда Георгиевна не ждала. а в последнем ряду будет не так заметно, что она занята своими мыслями. Под гладкие речи о том, как важно достойно представлять нашу великую родину, Надежда Георгиевна задумалась о баньке, которая бедная девочка больше месяца голодала, чтобы сохранить голос умершего друга. Что там интересно, песни, стихи или просто разговоры? Надежда Георгиевна твердо знала, что нельзя читать чужие письма и никогда не совала нос в личные бумаги детей. А чужие кассеты — то же самое, что и чужие письма. Так что если Анька не даст послушать, то тайна останется тайной. От Мики мысли плавно перетекли к Димке. Все-таки он ухаживал за бедной Светочкой, или это просто совпадение? Но в любом случае странно, что поклонника, кем бы он там ни был, не вызвали в суд. Надо набраться смелости и спросить у судьи. Надежда Георгиевна вздохнула. Она хотела сделать это сразу после заседания, но испугалась, что услышит фамилию Шевелев. И что тогда делать? С другой стороны, Дима много лет назад отрекся от отца. «Боже, Надя, какая дрянь лезет тебе в голову!» — спохватилась Надежда Георгиевна. «Ну, пусть Дима ухаживал за Светой. К остальным девушкам он точно не имеет отношения. Всех их убил этот мостовой, вот и все. Может, Павел Дмитриевич и не знает, что Диму краешком зацепило это дело. А вернее всего, и не зацепило. В понедельник выяснится, что это совсем другой молодой человек». Чтобы отвлечься от бесплодных умствований, Надежда Георгиевна прислушалась к журналисту. «Знаете, ребята, зарубежные коллеги как-то пытались убедить меня в том, что советские люди плохо живут. Представляете?» Журналист засмеялся мягким, хорошо поставленным смехом. «Якобы у них на Западе обычная рабочая семья может позволить себе провести уикенд на море, а у нас якобы нет». «Ну, конечно». ухмыльнулась про себя Надежда Георгиевна. «У меня вот муж военный, научный работник, я директор школы, и мы вполне в состоянии прокатиться на трамвае до залива. И в субботу, и в воскресенье, и даже в будний день. Ничего не стоит». «Но я им ответил прямо», — журналист улыбнулся и наставительно поднял палец. Говорю, вы посмотрите, какая у вас территория и какая у нас. У вас до любого побережья час езды на автомобиле, а у нас тысячи километров. Естественно, семья из Новосибирска не может на выходные съездить на Черное море, но это не потому, что она плохо живет, просто расстояния большие. К сожалению, наш идеологический противник ничем не гнушается, чтобы исказить и очернить наш советский образ жизни». «На себя посмотри», — скривилась Надежда Георгиевна. «Ладно, ты пытался уесть иностранных журналистов, это молодец. Но нашим детям-то зачем баки забивать? Они видят мужчину в прекрасном костюме, добротной импортной обуви, в меру упитанного, со здоровым румянцем, который приобретается явно не от употребления продуктов из обычного магазина. Преуспевающий человек. А чем добился благополучия? Тем, что наводит иллюзии, убеждая поверить в то, чего нет». «Ладно, хорошо, нужно держать марку перед иностранцами. Но детям зачем эта фальшивая риторика? Зачем их с молодых ногтей учить передергивать и подменять понятия? Мол, давайте, ребята, осваивайте науку убедительного вранья. Тоже будете хорошо жить, носить хорошую обувь и ездить за границу». Надежда Георгиевна сама удивилась, откуда взялись эти странные мысли, но остановиться уже не могла. Вопрос не в том, сколько километров, а в том, что угнетаемые капиталистами рабочие могут полноценно отдохнуть, а наши... Нет. Ну, скажи ты своим иностранным коллегам, что наши люди интересно проводят досуг, катаются на лыжах зимой, летом гуляют в парках, которых, слава богу, полно в городской черте, посещают музеи, театры, филармонию, ходят в кино. И эти полезные развлечения никак не сказываются на семейном бюджете. У нас есть дворцы культуры, библиотеки, оплачиваемые отпуска, пансионаты и санатории. Наши люди обладают развитым художественным вкусом и здоровой моралью. Им не нужны всякие низкопробные удовольствия, вроде того, чтобы напиться в баре на побережье и всю ночь купаться голышом. Вот так надо было ответить, а не демагогией заниматься. Как много вранья кругом. Недавно Надежда Георгиевна посетила открытый урок истории, посвященный коллективизации. Объясняя ученикам необходимость коллективизации, историчка привела интересный аргумент. Якобы механизация сельского труда была возможна только на коллективных землях. Трактору, мол, на индивидуальных наделах даже не развернуться. Оно, конечно, трудно объяснить людям, почему коллективизация – это хорошо не только для потребителей сельхозпродукции, но и для самих крестьян, которым сначала обещали землю, а потом отобрали. Поэтому в ход идут всякие нелепые аргументы, только это уж слишком. Городские дети еще могут это проглотить, они знают только участки в шесть соток и не видели никогда крестьянских наделов. Там не то, что древний форзон-путиловец, там гигантский кировец три раза может развернуться. Трактор не может развернуться, только когда тракторист пьян. Что ж, уговорили детей, что коллективизация – это отлично, и подсознательно внушили, что сам по себе человек хозяйничать не может. Не работать он сам на земле не в состоянии без вышестоящих указаний, ни соседом договориться вместе с землей распахать. Вранье. Вот что страшно. Что живем бедно – это ничего. Надежда Георгиевна вспомнила маму. Всю жизнь прожила в нужде. Сначала с мужем двоих сыновей поднимали, Потом война отняла всю семью, оставила только маленькое утешение в виде поздней дочери. Туговато бывало, но мама не унывала никогда. Грустила по мужу и сыновьям, даже в церковь ходила за них молиться. Но из-за бедности ни разу не расстроилась. Наоборот, умела даже неприятности в радость превратить. Например, когда у Нади протирались чулочки, мама штопала их разноцветными нитками, выходила очень красиво, будто цветы. И потом все девчонки просили своих мам, чтобы они так же штопали. И Надя никогда не боялась бедности и не стремилась к богатству. Зачем, если жить и так интересно? Любимые люди, любимое дело – вот настоящие сокровища. А остальное – пыль. Меньше сорока лет назад закончилась Великая Отечественная война. И страшные раны, нанесенные нашей родине и всему советскому народу, не успели не только зажить, но даже затянуться. Мы победили, но восстанавливать разрушения, которые нам причинили фашисты, придется еще очень долго. Поэтому нет ничего стыдного в том, что мы живем небогато и не можем поехать к морю на уикенд. Наша страна в кольце врагов, и нужно сделать все, что только возможно, чтобы не развязать новую войну, которая может стать последней для человечества из-за изобретения ядерного оружия. На это тоже требуются деньги, а знать, что ты участвуешь в такой великой миссии, как сохранение мира на земле, гораздо важнее и приятнее, чем набивать собственный карман. Нет, тяжелый труд и скромный быт – это не страшно, это достойно советского человека. И Надежда Георгиевна была твердо убеждена, что, заканчивая свою жизнь, она никогда не пожалеет о том, что не имела много материальных благ». «Да, все так, но что-то мешает, словно камешек в ботинке. Что же?» Надежда Георгиевна нахмурилась и вдруг поймала ускользающую мысль. «Мешает отсутствие выбора. Человеку навязывают самоотверженность и аскетизм как единственную форму существования, и самое противное, что те, кто навязывает, как раз имеют те самые материальные блага, от которых призывают отказаться. «Родина – это наша мать, суровая, но добрая и справедливая, а из-за всех этих закрытых распределителей, привилегий и прочего начинает казаться, что это вздорная, выжившая из ума старуха, одаривающая за фальшивые признания в любви и притворные ласки». Надежда Георгиевна тряхнула головой, ужаснувшись этой крамольной мысли, невесть как возникшей в голове. Нет, напрасно она слушала в суде шебутную Наташку. Нужно было заткнуть ее сразу, хотя... Она ведь ясно дала Наташке понять, что не потерпит антисоветских разговоров, но девчонка продолжает их, как ни в чем не бывало. Сытая, противная, разряженная в импортные шмотки, да еще и на собственной машине раскатывает. Ясное дело, чья-то доченька росла, как в теплице, жизни не знала, все ей на золотом блюдечке с поклоном подносили. Вот она и философствует». То не так, это не так. А вот если бы пришлось самой пробиваться, в школу бегать за десять километров по распутице, до часа ночи уроки учить, а в пять уже вставать на утреннюю дойку, так не перебирала бы харчами. Что легко достается, то не ценится. А главное, эта доченька может нести все, что угодно, любую ахинею, родители защитят, прикроют. Из безопасной будки чего не потявкать. а простым людям подобные речи могут очень дорого обойтись. «Так что, ребятушки, помните!» — журналист сделал эффектную паузу. «Советский Союз — великая держава, занимающая одну шестую часть суши. У нас огромные расстояния, гигантские масштабы, и люди у нас мыслят соответствующим образом». Он сделал еще одну театральную паузу, и тут вдруг поднялась Катя Сырцова и громко сказала. «Отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь». Первый раз за всю встречу Надежда Георгиевна увидела на лице журналиста искреннее человеческое выражение. Она быстро поднялась. «Молодец, Катюша!» Привела цитату из «Ревизора» и совершенно точно, произнесла Надежда Георгиевна так внушительно, как только могла. «Видите, Юрий Михайлович, у нас школа физико-математическая, но дети хорошо знают литературу и могут к месту процитировать великих. Только, Катя, перебивать докладчика не очень вежливо». Журналист спрятал негодование за масляной улыбочкой и продолжил свою демагогию. Провозив журналиста, Надежда Георгиевна открыла свой кабинет. Всего неделю не была на работе, а кажется, что прошла целая вечность. Она села за пустой письменный стол, провела по листу оргстекла, которым была прикрыта столешница. Под ним Надежда Георгиевна держала фотографии семьи, а ближе к краю – расписание, табель, календарь и разные сиюминутные бумажки. стекло было уже старое, пошло мелкими трещинками, и от этого казалось, будто она смотрит на мужа и детей сквозь паутину. Вот Анька в третьем классе. Первый раз школа сделала цветные фотографии, но от неестественных красок дочь кажется чужой, ненастоящей. Серьезный ребенок с еще по круглыми щеками, гордый от того, что на шею только что повязали галстук. Только этого уже почти не видно под сетью царапинок на плексигласе. Стекло и дальше будет мутнеть, и увидеть фотографии станет все труднее и труднее, пока не придет новый директор и не заменит тут все своими вещами». «Можно?» Грайворонский заглянул в чуть приоткрытую дверь и прервал ее грустные мысли. Надежда Георгиевна кивнула и глазами показала ему на стул. «Спасибо, что так быстро отреагировали с Сырцовой». Она махнула рукой. Когда тебя по брови напичкали пафосом, совершенно необходима щепотка иронии. Катька молодец, ответила сравнительно интеллигентно, а вы представляете, как беднягу приняли бы в каком-нибудь ПТУ? Василий Иванович заметил, что птицы такого полета, как этот журналист, в ПТУ не залетают. На кой черт бисер перед свиньями метать? Надежду Георгиевну это слегка покоробило. Во-первых, в путягах учатся не свиньи, а нормальные дети, избравшие рабочую профессию, и выбор этот заслуживает уважения. Если человек трезво оценивает свои способности и понимает, что лучше он будет трудиться на заводе, чем всю жизнь бездельничать в каком-нибудь КБ или НИИ, это достойный выбор. А что в ПТУ уровень образования оставляет желать лучшего, так это претензии не к детям. «Ну и потом, нельзя сказать, что этот журналист наметал тут прямо-таки бисера». «Я к вам с деликатным вопросом», — сказал Грей Воронский, слегка помявшись. «Слушаю». Василий Иванович потупился, взял лежащий на столе толстый красно-синий карандаш и принялся крутить его в пальцах. «Вы себе не можете представить, Надежда Георгиевна, как я рад, что вы пришли сегодня в школу. Мне ведь не с кем посоветоваться, кроме вас, а вы в суде». Я уж думал вас там подкараулить. Переходите к делу. Понимаете, мне кажется, что Катя Сурцова ко мне неравнодушна». «Фух». Надежда Георгиевна внезапно поняла, что значит выражение «гора с плеч свалилась». Ну, не вся гора, но огромный кусок отвалился от утеса. Раз сам пришел советоваться, то все в порядке. Никакой предосудительной связи ученицы и учителя нет. «Я не знаю, так ли это, или мне кажется, все же я недавно работаю в школе», — продолжал Василий Иванович, слегка запинаясь. «Да и вообще у меня не слишком большой опыт в подобных делах, никогда не пользовался успехом у девушек. А что вас подтолкнуло сделать такой вывод? Понимаете, Катя звезд с неба не хватает». М «Да, это еще, мягко говоря». улыбнулась Надежда Георгиевна. И вдруг она стала ходить на мои дополнительные занятия, задерживаться после уроков. Сначала я думала, что девочка просто хочет подтянуть знания, но потом она начала задавать мне вопросы, не связанные с математикой. Ну и без слов тоже, понимаете? Мне просто неловко с вами это обсуждать. Раз уж подняли тему, то говорите всё. «Ну, кокетство». «Василий Иванович, девочки все кокетничают. Красятся, как сумасшедшие, и кокетничают. Это нормально. Когда человек получает вдруг в руки оружие, естественно, что он пробует его мощность, так сказать, потенциал, на всяком биологическом материале, который попадается на глаза». Василий Иванович покачал головой и, кажется, слегка покраснел. «Но Катя позволяет себе чуть больше». Юбку приподнимает так, будто случайно, смотрит. Боюсь, что ее сегодняшний выпад тоже был сделан с целью обратить на себя мое внимание. И вот я думаю, что делать дальше? Не реагировать, вести себя, будто ничего не происходит. Это лучшая тактика для взрослой женщины, но не для девочки-подростка. вздохнула Надежда Георгиевна. «Дети в этом возрасте одновременно и ранимы и агрессивны, и трудно сказать, что выкинет Серцова, если пустить все на самотек. Пока, мисс, держите с ней максимально возможную дистанцию, чтобы, если она вдруг вас обвинит в чем-то нехорошем, не обнаружилось абсолютно никаких фактов, которые могли бы свидетельствовать в пользу этой гипотезы». Грей Воронский впервые за весь разговор взглянул ей в глаза и слегка улыбнулся. «Слушайте, а вы, кажется, втянулись в судебные дела. Простите мою вольность, но вы сейчас заговорили, как настоящий крючкотвор». Надежда Георгиевна покачала головой. «Да, есть маленько». «Как там у вас, кстати, дела? Я знаю, что вы заседаете в деле мостового». «Откуда?» «Как говорится, я давно в этом бизнесе», — хмыкнул Василий Иванович. Не хочу хвастаться, но я принимал посильное участие в поимке убийцы, поэтому мне, естественно, любопытно. Если бы я знал, что намечается суд над маньяком, то обязательно попросился бы заседателем вместо вас. Так, кажется, нельзя делать. Следствие и суд не должны осуществляться одним человеком, поэтому вас бы не допустили, наверное. Надежда Георгиевна нахмурилась, вспоминая первое заседание, когда судья разъясняла права и обязанности всем участникам процесса. «Вам пришлось бы заявить отвод». «Ну ладно тогда. Только знаете что?» «Что?» «Я, конечно, был в следственной бригаде не то, что последняя спица в колеснице, а просто песок под колесами, никто и звать никак. Но с товарищами-операми мы это дело, естественно, обсуждали. И не один раз слышал я от них в кулуарах такое мнение, что мостовой не виноват. Зачем же они его тогда арестовали?» Грей Воронский многозначительно скосил глаза. «Что ж, ясно. Или понадобилось срочно отчитаться наверх, что маньяк пойман, или...» «Нет, об этом даже думать не хочется. Схватили первого попавшегося мужика, чтобы отвести подозрение от истинного виновника, например, сына высокопоставленного партийного работника». «Нет, нет и нет. Не станет она впадать в паранойю из-за дурацких гримас Василия Ивановича. Мало ли, что он там в кулуарах обсуждает. Наверное, его друзья-оперативники просто недовольны, что не они вычислили мостового, вот и говорят глупости. Она быстро перевела разговор на Катю Сырцову и предложила вызвать в школу мать. Естественно, не сообщать ей о влюбленности дочери в учителя, потому что тут последствия непредсказуемы, а просто побеседовать втроем мамаши воронский и сама Надежда Георгиевна. Может, решение придет в процессе?